«Нашел!» — прозвучал в голове голос Рива. «Жду тебя в библиотеке. Это очень увлекательно!» «Дон!» — позвал императора, дотронувшись двумя пальцами до виска. «Джар, следите за Иветой!» «Что-то случилось?» — милым голоском спросила Ивета и прикоснулась к моему предплечью пальцами, слишком фальшиво улыбаясь. Меня уже воротило от ее лицемерия. Все-таки первое впечатление о ней было очень точное. Насквозь лживую особа. «Не волнуйся ни о чем, дорогая. Развлекайся и веселись, и я скоро вернусь». Ивета нервно кивнула. Я же, осторожно отцепив ее руку, направился к выходу. Реводовир ждал в библиотеке, склонившись над книгой. Я стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и тоже склонился над древним фолиантом. «Нашлась!» выдохнул потрясенно. «Да». Хотя призвал ее не я, как бы не пытался. Она не откликалась на мой зов. Знал бы ты, насколько я удивился, когда почувствовал древнейшую историю ледяных чертогов в библиотеке твоего дворца. А когда пришел сюда, ее читала темноволосая девушка. «Девушка?» — изумился я. «Кто?» «А сам не догадываешься?» Я почувствовал между вами связь. Огни. Пробормотал я. Значит, она все-таки. Фея, кивнул Риводовир, как ты и предполагал. Феи давно ушли из этого мира, запечатав в южный источник. Неужели они вернулись? Когда? Ведь ни вета, ни граф не дотягивают до нужного уровня. Они нечистокровные. Хорошие вопросы, произнес Рив задумчиво. Не сразу, далеко не сразу я понял, что происходит. Магический фон шалит. Внезапно появившаяся магия у графа. А потом я начал искать в архивах информацию по их родам. Найти было сложно. Очень сложно, но я понял, что Иветта игра в потомки фей. Род многократный разбавлен чужой, не ледяной магией, но все же они могли вызвать в южный источник. Кто из них? Или оба? И тут я встретил на площади Иветту. Она рвалась к тете. Я подозревал ее... Ведь даже всплески ее магии совпадали с моментами, когда замораживали девушек, но не хотел верить, что у нее злые намерения. Все, что угодно, я бы поверил любому оправданию, но тут. Девушка с внешностью статуи в саду, и глаза и ветты, смотрящие со спугом и мольбой. Едва я увидел незнакомку на балконе, пазл сложился. Это две разные девушки. И та, в которой я чувствовал свою истинную Действительно, моя избранница, вот только тело или облик. Как они поменялись местами. Если обликом, то не проблема вернуть на расстоянии, но вот если телами, если телами, то все сложнее. Именно этого я и боялся. Тянул время, чтобы во всем разобраться, подтвердить все свои догадки и лишь потом действовать. Именно поэтому не выдавал своей осведомленности. Потому что один неверный шаг мог погубить тело огни. Мне было без разницы, как выглядит моя избранница, но я понимал, что это важно для нее самой – обрести себя, обрести целостность. И я знал только два вида древних существ, которые могли менять облик – метаморфы и феи. Первые могут принимать обличие любых живых существ, а вот вторые – о магии которых я почти ничего не знал. Это было так давно. Все свои магические книги феи уничтожили и забрали с собой, покидая этот мир. Лишь древнейшая магия, артефакт, приходящий на зов сильнейшего снежного мага, сохранился. Его уничтожить не смогли. Когда Реводовир сказал, что магия этого мира не потусторонняя, догадка подтвердилась. Я не мог вызвать древнейшую историю, то есть перестал быть сильнейшим снежным магом, значит, появился другой. Я долгое время думал на графа, Никак не мог понять, почему в центре всего этого Иветта, точнее Агния, но теперь понял, она фея, и, видимо, она из другого мира. Ее призвала Иветта, — пробормотал я. Если она вызвала настоящую фею, значит, не смогла до конца распечатать источник. Ей открылась только часть его силы, но он все еще заточен». — Феи когда-то создали его, и они же, осознав всю его разрушительную мощь, запечатали. — И распечатать может только пара, — произнес Риф и указал на строчку в книге. — Избранник с избранницей Фейри запечатали источник, и также двое смогут распечатать. — Вот зачем граф хотел жениться на ивете, точнее, на огне «Но вот что хотела Иветта, если бы источник открыл другой? Зачем она вызвала Агнию?» Задумчиво спросил Реводовир. «Думаю, она хотела использовать графа и Агнию в качестве инструмента для взлома. Возможно, ей так подсказал источник. Судя по книге, он обладает разумом. Он использовал Иветту так же, как графа. Ему нужна фея, чистокровная. Точнее, магически чистая». Но как Агни удалось сохранить чистоту своей магии в другом мире? И подозревает ли она о том, кто она? Не знаю. Пожал плечами Риф. А вот насчет чистоты. Если мир, откуда она прибыла, не магический, то ее магии ничего не мешало оставаться в первозданном виде. Доводы были разумными. Риф больше меня, намного больше меня знал о других мирах, ведь он имеет возможность по ним путешествовать. В этом вопросе я доверял ему полностью. Бросив взгляд на книгу, я заметил знакомый узор. Точно такой же я видел сегодня на запястье огни. Что это? Удивился я и наклонился ниже. За моим взглядом проследил демон. Такие узоры были на запястьях тех, кто запечатал в южный источник». Вспомнил он и перелистнул страницу, на которой были эскиз влюбленных, держащихся за руки. Это брачные узы у фей. Если в их сердце вспыхивает чувство, они приносят клятву и... Рив стушевался, увидев мой растерянный взгляд. Та клятва, что я взял у Агнии. Чувство. Мы уже были влюблены. В тот самый миг, когда увидели друг друга на балу и все события в Академии только подталкивали нас друг к другу, а связь крепла. Значит, мы женаты по законам Фейри. Ты уже видел где-то такой-то узор? Догадался демон, и я коротко кивнул. Ведь это значит, что Агния и Иветта поменялись лишь обликами, не телами. Ведь татуировка появилась на запястье именно Агнии в тот момент, когда мы были вместе. Обрачные узы всегда связывают тела. «Что написано здесь о магии смены облика?» «Еще не дочитал. Будь добр, ознакомься внимательно. Может, есть какой-то ритуал. Можно все поменять обратно, впрочем. Сейчас это не самое главное. Самое главное, что я больше не могу церемониться с Ветой. Теперь у меня есть достаточно информации. Ты ведь еще не сказал той девушке?» Спросила Риф с улыбкой. Она думает, что ты влюблен в другую. Ты ведь понимаешь, я не мог рисковать. Я не знал, какое заклинание их связывает. Ведь вполне возможно, и Ветта видит и знает все, что происходит с огней. Магия, которую она применила для смены облика, очень древняя и мощная. А в Южный Источник слишком хитер. Ты прав. Кивнул Рив и перелезнул страницу. В этот момент магические светильники под потолком схлопнулись. Погрузив библиотеку во тьму. Я уже развернулся, собираясь проверить, в чем дело, когда услышал голос Джара. Лайт, кажется, мы ее потеряли. Только была здесь, и. Демоны, меня подери, видимо, это ледяная магия. Она применила зеркальный купол. Это была не проблема. Когда только увидел ее, я повесил на нее отслеживающее заклинание, поэтому без труда мог найти. А огню я почувствую и без заклинаний. Улыбнулся и мысленно потянулся к истиной. Улыбка медленно сползла с губ. Ее не было во дворце. «Иветта?» – изумилась я, приподняв брови. «Никогда не думала, что буду так рада тебя видеть!» Я шагнула из комнаты и закрыла за собой дверь, собираясь сбежать вниз. Но девушка схватила меня за запястье. «Куда собралась?» «На бал», — ответила я. «Пусти, поговорим с тобой в следующий раз». «Надеешься, что нити судьбы укажут лайду на тебя?» С усмешкой спросила Иветта. «Это ведь я надоумила графа Рукского закрыть тебя. Сегодня во время промената я познакомилась с ним, посочувствовав ему». Ведь у него такая гулящая невеста, да еще и с дурной репутацией. — Неважно, — ответила я, — ведь это ложь, а теперь я на свободе, и тебе не удержать меня. Пусти! — Думаешь, я пришла тебя выпустить? Что за наивность, огне? Лайт куда-то ушел, и я испугалась, что к тебе пришла проверить, но, видимо, зря разволновалась. Впрочем, ты ведь уже сделала выбор. — О чем ты? — О нашем договоре. Понизив голос, произнесла Иветта. «Ты ведь не будешь путаться у меня под ногами, когда я приручу владыку льда? Он уже влюблен. Осталось быстрее провести ритуал, и ты свободна». Я молчала, не зная, что ответить. «Конечно, я была против, но разумно ли мне сейчас противиться ей? Или легче подыграть? Ох, если Лайт все-таки догадывается о том, кто его истина, то он тысячу раз прав, что не посвятил в это меня». Потому что я не умею лгать. Актриса из меня такая себе. Значит, нет, Хмыкнула Иветта. Я не сомневалась. Едва она это произнесла, мир вокруг будто сменил ось. Мгновенье, и я в пещере. Той самой ледяной, с качелями. Никакого портала, никакого перехода. Бац, и я тут. Подскользнулась и упала на лед, больно ушибившись копчиком. Иветта посмотрела на меня с усмешкой. «Как мы тут оказались?» — хмуро спросила я, оглядываясь. «Я не видела портала». «Источник дрейфующий. Это он переместился, забрав нас, а не мы. Поэтому защита дворца не засечет наше перемещение». «Если гора не идет к Магомету...» «Мы все еще во дворце?» «Разумеется, нет», — осклабилась Иветта. Впрочем, я скоро вернусь туда, а вот ты... Мне жаль, но тебе придется посидеть тут в заперти. Думаешь, я не выберусь? Я уже покидала это место. И Иветта застыла, смотря на меня пораженно. Удивлена? Когда ты здесь была? Как сюда попала? Взбешено спросила девушка и нагнулась ко мне, сверкая глазами полыми ярости. Этого не может быть! Я улыбнулась и села, скрестив ноги. Что тебя взбесило? Что ты не единственная у источника? Кажется, ему плевать, кто его пробудит. А ты столь наивна, что полагала, будто бы он хочет отдать всю силу тебе. Насколько я поняла, ему нужны проводники. И совершенно без разницы, кто ими станет. Разница есть, запротестовала Иветта, выпрямившись и сложив руки на груди. Ему нужна фея, причем окольцованная фея, пара. «Снежная пара с магией Фейри, чтобы окончательно распечатать его силу. И ты, чистокровная фея!» Информация обухом ударила по голове. Верилась в такое с трудом. «Я человек. Как я могу быть феей? Что за глупости?» Однако подсознательно я уже понимала, что это правда. Тем временем Ивета продолжила. «А я? Моя магия и кровь разбавлены многими поколениями». Поэтому я не смогла сама распечатать источник. Для этого мне нужна ты. кольцованная? Задумчиво повторила я. Ты планировала выдать меня замуж за графа и с моей помощью открыть источник? Распечатать. Поправила меня Иветта. Да, планировала. После того, как у меня не получилось использовать Лайда. Впрочем, я возродила этот план, поняв, что он признал во мне истинную. Поэтому сейчас ты мне не очень нужна но я ведь обещала вернуть тебя в твой мир, поэтому не убью. Я выполняю свои обещания. Но ты посидишь здесь. Договорились? Перед графом я как-нибудь оправдаюсь, если не получится слайдом, поженю вас, открою источник и отправлю тебя обратно. Хотя я не уверена, что верну тебе твою внешность». И Ивета развернулась и, судя по всему, собралась уходить. «Если уйдет, то я останусь тут пленницей». Я выдала первое, что пришло в голову. «А если я одна распечатаю источник, пока тебя не будет?» «Не получится», — спокойно ответила Иветта. «Ты ведь еще не замужем. Сила фей — это парная сила. Они становятся сильнее, когда вместе, поэтому и запечатывала источник пара — муж и жена. Чтобы распечатать, нужны двое. Поэтому ты пока бессильна». «Как ты вообще нашла этот источник?» Как пробудила, разве для этого не нужна парная сила? Он сам пробудился, — улыбнулась Иветта, — и призвал меня, как сильнейшую из оставшихся потомков фей. Помог найти заклинание, чтобы переместить тебя в этот мир, хотя для этого пришлось поделиться информацией с магистром Тайри. Иначе у меня не было бы доступа в тайную секцию. А потом источник помог мне поменяться с тобой обликами. Видишь ли, драконы не чувствуют магию фей. Вообще. Я вспомнила, как Лайт не мог понять, кто напал на девушек. Не разобрался, кто создал статую. Значит, все дело в том, что он не чувствует мою магию, как и магию Южного источника, созданного феями. «Это ты замораживала девушек?» Спросила я, боясь услышать ответ. Я боялась, что именно я виновна в их состоянии. Хотя, если это так, возможно, я смогу что-то сделать? Спасти их. Впрочем, мне сначала нужно спастись самой. Пришлось. Поморщилась Иветта. Не нужны свидетели. Теперь не важно. Ты же будешь хорошей девочкой и посидишь здесь, не пытаясь сбежать. Иначе мне придется тебя сковать заклинаниями. Я загадочно улыбнулась. Ну как сказать, я буду очень хорошей девочкой. Спасу моего горя истинного, разорву с ним связь и вернусь домой где расторгну помолвку с еще одним горе, только уже Костиком. Кстати, об этом. «Где мое кольцо?» – спросила я, прищурившись и вспомнив, как примерно такой же вопрос мне задал граф Арукский. «Не то чтобы для меня было важно то кольцо, подаренное Костиком. Скорее, мне было важно вернуть ему это кольцо, навсегда разорвав с ним отношения. А то получается, будто прикарманило. В том, что я вернусь домой, я не сомневалась». Пока не знаю, как, но вернусь. То тонкое колечко с маленьким бриллиантиком! насмешливо спросила девушка. Кажется, я его где-то потеряла. Только попробуй, успокойся! хрипло рассмеялась Сивета. Я верну тебе все, что полагается, включая внешность, сразу после моего ритуала единения с владыкой льда. Договорились? Нет, уверенно произнесла я. Я не иду на сделки с лугуньями, я буду бороться. За мужчину, который тебя даже не узнает? Нет, я буду бороться за справедливость и за себя, разумеется. Значит так, да? Хмыкнула Тильд. Что ж, ты сама сделала свой выбор. Девушка подняла руку вверх, собираясь пустить в ход магию. Но в этот момент мимо меня пронеслась красная вспышка. Затем еще одна. Они устремились к Кеветте. Тильд совсем этого не ожидала. Не успела выставить блок, поэтому была обезоружена в мгновенье ока. «Нет!» Пронзительный крик Тиль заставил меня вздрогнуть. Девушка с ненавистью смотрела... «Нет, не на меня. На графа Арукского». Ее руки были надежно зафиксированы в переливающихся полупрозрачных наручниках. Я пригнулась, заозиравшись в поисках выхода. «Снежинка, где же ты? В прошлый раз ты мне указала на выход под собой и сейчас». «Как ты посмел?» – взревела Иветта, смотря на жениха. «Ты же всем обязан мне! Ты думал, что какой-то безмозглый Уволин найдет источник? Это была я! Я помогла тебе, привела тебя к моему дому! Ты думал, будто шантажируешь меня моим бесчестием? Но это я сама дала тебе подсказку! Сама прыгнула к тебе в руки, чтобы ты обручился со мной! Я дала тебе силу!» Граф слушал и не перебивал. «Достаточно, Иветта!» Оборвал ее граф. «Я уже все слышал. Каждое слово. Источник не только вас забрал из дворца, но и меня. Ты была так увлечена раскрытием своих планов, что даже не заметила моего присутствия, но теперь...» Невил хмыкнул и подошел ко мне, взяв меня за руку, но продолжил говорить Ивете. «Теперь ты нам больше не нужна. Я женюсь немедля». «Стой!» Завопила Тильд. «Нет, не делай этого, ты все испортишь, ты слаб! Твоя ледяная магия очень слаба, ее не хватит, чтобы распечатать источник! Серебряная ночь усилит ее, да стой же ты!» «Я силен!» Оскорбился граф и рывком поднял меня, прижав к себе. Его щеки раскраснились от гнева. «Нашей магии хватит, мы распечатаем источник, а ты... ты ничего не получишь!» Граф потащил меня к центру источника, где теперь прямо изо льда начала вырастать уже виденная мною ранее беседка. Только качелей на этот раз не было. Граф швырнул меня на скамью, а сам начал чертить символы на полу. Откуда он знает о магических ритуалах, когда сам не был магом, да и фейские обычаи давно утеряны? И тут я заметила, что его глаза отливают серебром, им движет источник. Шумно выдохнув, я посмотрела на Иветту. Она пыталась справиться с наручниками, опутывающими ее запястье. Вновь огляделась. Если бежать, то куда? Кому? Эта пещера, подвластная источнику. Лишь Снежинка знала выход отсюда, но ее нигде нет. Граф закончил чертить, и, схватив меня за руку, группа привлек к себе. Он ухмыльнулся, сжав пальцами одно руки мои щеки а второй, подняв мое запястье с родовым кольцом. «Ты носишь его? О, чудно, чудесно, оно поможет сказать тебе «да» во время брачного ритуала!» «Вы!» — выдохнула я. И в этот момент граф рассек мне ладонь кинжалом. Красные капли упали на лед и тут же впитались. Я прикусила губу от боли. Невил начал шептать слова брачного ритуала, а сила вокруг нас все больше концентрировалась. Не хочу становиться его женой ни за что на свете. Но еще более страшно, что из-за меня источник может быть открыт. Если верить этой книге, то сила источника необузданная, яростная, созданная, чтобы уничтожать, вырваться на свободу и поглотить весь мир. Как же они этого не понимают? Я связываю свою судьбу с этой Девой добровольно, произнес Робертсон. И вверх по его запястью побежала вязь. Я не на шутку запаниковала. Попыталась убежать, но меня что-то надежно держало. Фиксировала буквально каждую мышцу моего тела. Граф посмотрел мне в глаза, и в этот момент от его перстня, словно побежал разряд. Он вспыхнул, а на губах его сиятельства заиграла счастливая улыбка. «Вы поплатитесь за это! Владыка льда вас в порошок сотрет!» «Когда я владею силой Источника, то он мне будет не помеха. Мне уже ничто будет не помеха. Я стану властителем мира!» «Но ведь я тоже буду владеть этой силой!» «Ухмыльнулась я. Мы будем равны!» «О нет, моя дорогая! Источник выбирает одного!» «И это буду я!» Раздался голос сбоку. и Ивета ударила волной по беседке, но не смогла пробить защитный купол. Зато брачный ритуал подошел к концу. На запястье графа красовалась татуировка. Он приподнял рукав моего платья и с удовольствием обнаружил там татуировку, но другую. Это была моя старая, которая начала образовываться постепенно, еще с того момента, как владыка льда взял с меня клятву в стенах общежития. Родовое кольцо на моем пальце осыпалось пеплом, а татуировка запястья графа стекла вниз, растворившись во льду. Я же облегченно выдохнула. «Какого?» – зарычало его сиятельство, и в этот момент купол вокруг беседки разрушился. Видимо, источник больше не стал его поддерживать, раз наш брак не состоялся. Ведь без брака мы не сможем его распечатать, а значит, и защищать нас бессмысленно. Я тут же прыгнула навстречу ведь, спрятавшись за ее спиной. Девушка крушила заклинаниями графа. Тому приходилось отступать. Я вновь огляделась по сторонам и начала медленно отползать к валуну. «Снежинка!» — шепнула я. «Ну где же ты, моя хорошая?» Раздался хрип, и следом звук падения. Граф повалился на землю. «Так-то!» — воскликнула Иветта и развернулась ко мне. «Не волнуйся, он жив. Убивать его слишком опрометчиво. Он мой запасной вариант». А вот ты! Прости, свяжу тебя для надежности, как и его. А потом вернусь во дворец. Ивета подняла руки, собираясь бросить в меня заклинание. Я почувствовала дежавю, но в этот раз исход был иной. Рядом прозвучал дикий рев. Мы с Иветой не успели отреагировать, как мимо пронесся белоснежный вихрь. Я пригнулась и закрыла глаза. Каждый звук отлетал от ледяных волшебных стен пещеры, Тельт пронзительно закричала, и в следующем мгновении все стихло. Осторожно открыв глаза, я огляделась. В пяти метрах от меня лежало тело и лицом вниз. Гримаса ужаса отражалась в ледяном полу. Над девушкой, оскалившись, стоял белоснежный песец. Бопи! обрадованно воскликнула я, и я подбежала к нему, обняв зверя. Ты же мой красавец! О, ты не один! Чуть в отдалении стояла красивая самка, слегка надменная, но от этого не менее эффектная. Она восприняла меня, казалось, с ревностью, но ничем, кроме взгляда, этого не показала. «Ты чего же умные звери?» Теперь я опустила взгляд на лежащую Ивету. У нее кровила ладонь. Клыки Бопи проткнули тонкую кожу. «Она жива?» спросила тихо. Но писец мне не ответил. Я проверила пульс. Слабый, но он был. Видимо, песец как-то оглушил ее. Или она так сильно стукнулась головой, что потеряла сознание. В любом случае, у меня не так много времени. Нужно выбираться отсюда. «Покажешь дорогу?» Спросила у песца, и зверь потерся о мою ногу мохнатой головой. «Спасибо тебе, друг. Без тебя бы я бы не справилась». Боби потянул меня к выходу. Я медленно ступала по льду, стараясь не поскользнуться потому что в туфельках это было ой, как легко сделать. Я упаду и лягу здесь точно так же, как и Вето и Граф. Мы прошли три большие пещеры, идущие Анфиладой, когда услышала спешные шаги, а вслед за ним и голос. Да более знакомый голос. Мое сердце ускорило свой бег. Я старалась прислушаться к тому, что говорят, и когда разобрала речь, едва не побежала. «Огне!» «Лайд!» — крикнула в ответ, пробираясь дальше. Голос его снежности становился все более громким. Я уже добежала до перешейка, где пещера поворачивала, когда пространство передо мной стало стремительно затягиваться льдом. Я ускорилась и тут же подскользнулась, но Боби поднырнул под меня, поэтому весь вес моего тела пришелся на него. — Ой, спасибо! — выдохнула я. «Огне — Огня. Я поднялась, но было уже поздно. Подружка Боппи успела выпрыгнуть в стремительно затягивающийся проход, а мы с ним нет. Мы остались по ту сторону толстой ледяной стены, замутненной и непробиваемой. Я провела рукой, чтобы растопить иней, но едва он растаял, появился новый. А с другой стороны я увидела силуэт мужчины в светлом камзоле. Огне! выдохнул Лайт и отошел на шаг, чтобы оглядеть стену. «Угройся где-нибудь!» Я попробую сломать». «Может, попробуем сломать вместе с обеих сторон?» – спросила я, чувствуя покалывание в пальцах. «Нет», – моментально ответил мужчина. «Не смей применять магию, слышишь?» «Но почему? Если он боится, что мы распечатаем источник, если он вообще о нем знает и его свойствах, то этого не случится. Как и сказала Ивета, нужно быть связанными, чтобы все получилось». «И да, он догадался, что я его истинная». Или из-за мутного льда думает, что я Иветта. Видно лишь силуэт. Хотя цвет волос можно различить. Но ведь можно принять и за шляпу. Да за все, что угодно. Но терять время и задавать лишние вопросы я не стала. Вместо этого отошла в сторону. Едва я скрылась за одним из валунов, по стене ударила волна. Волна огромной силы. Но стена устояла. Тогда я услышала голоса. Не только Лайда, но еще два. Тоже знакомых. Влатики огня и тьмы тоже здесь? Шепотом спросила я у Бопи, который замер у моих ног. Я погладила зверя по голове. Не волнуйся, мы обязательно выберемся отсюда. Вторая волна была еще сильнее. Ее отблески я видела по ту сторону льда. Красный, черной и голубой. По льду прошла трещина. Я закусила губу от волнения. Они должны пробить стену три сильнейших владыки, три сильнейших мага, а источник еще не распечатан. Он не вошел в свою полную силу, они должны справиться. Третья волна выбила стену. Осколки разлетелись по всей пещере, словно это было стекло. Я вовремя нырнула за валун, сгруппировавшись рядом с Бобби. Неужели получилось? «Огне — Огне! — громко позвал Лайд, и я решилась немного выглянуть. О, если он сейчас меня увидит и развернется, я… я не знаю, что я сделаю…» Владыка в мгновение ока оказался рядом и начал лихорадочно осматривать, зажав мое лицо в своих ладонях. Я была потрясена тем, как преобразился почти всегда безэмоциональный мужчина. Его глаза горели, а обычно размеренные выверенные движения были быстрыми и суетливыми. Бобби выбежал из-за валуна к двум застывшим у входа владыкам которых повел обратно, туда, где лежали Ивета и граф. Ты в порядке? Наконец спросил дракон после осмотра. Нигде не ранено, ничего не болит. Нет, нет, нет, все хорошо. отропела, ответила я. Лайд серьезно кивнул и глубоко вздохнул. Однако глаза все равно выдавали беспокойство. Прости, я не смог проконтролировать твою безопасность. Придется пересмотреть защиту дворца. Дело не в защите. — ответила я. — Источник дрейфующий, он забрал меня. Хотела сказать вместе с Иветой и графом, но все еще не могла произнести имя Тильд. Заклинание запрещало. Однако владыка льда будто понимал это. Кивнул, прижал меня к себе, поцеловав в макушку. — Теперь все хорошо. Ты в безопасности. — Лайд, — произнесла я, решив прояснить один вопрос, и уперлась с ладонями ему в грудь. Ты переживаешь за меня или или за свою истинную, укравшую меня? Он ведь понял, да? Скажите, что он понял. А не мечется между нами двумя? Скажите, что он едва увидит бессознательную и ветту не бросится ее обнимать и целовать, как меня. Лайд смотрел мне в глаза, продолжая удерживать в объятиях. Вам не боролись страх довериться и желание поддаться мужчине, обнять его в ответ, убедить, что все хорошо? чтобы это беспокойство ушло из его глаз. Дракон правой рукой погладил меня по волосам, разместив левую на моей талии. «Моя истина не могла этого сделать», — совершенно уверенно произнес он. «Бесит!» «Еще как могла. Ты ее плохо знаешь». «Нет. Я ее изучил слишком хорошо. Она добрая, ответственная, справедливая, веселая и умная. Она Само совершенство и подобное поведение ей совсем не свойственно. «Ах, так, да?» — обессиленно спросила я и ударила кулачками по груди. Я открыла рот, собираясь высказать ему еще многое, но застыла, смотря в глаза цвета в южной зимы и осознавая, что он говорит обо мне, и словно в довершение его взгляда ласково уверенная. Ангни, Узнал. Он узнал меня». На губах против воли расцвела улыбка, застенчивая, недоверчивая. Мужчина же медленно наклонился и, прижав меня к себе, сорвал с моих губ мимолетный поцелуй. Но этого оказалось мало. Я инстинктивно подтянулась за вторым. Только он уже был глубокий, тягучий, такой невероятно сладко желанный. Лайда целовал нежно, но по моему телу разливался жар. И почему этот мужчина так на меня влияет? Так, стоп. Лайт заставлял меня нервничать все это время, сходить с ума от ревности, переживать за свое будущее. И вообще, давно ли он понял? Я уперлась руками в плечи его снежности, отстраняясь. Давно ты разгадал загадку? Вновь спросила я. Как когда-то в горах, когда увидел Ивету в твоем облике, ответил Лайт и провел пальцем по моим губам, словно сожалея о прерванном поцелуе хотя с обликом я долго сомневался. Я долгое время думал, что вы обменялись телами. Именно поэтому и боялся что-либо предпринимать. Ты имеешь право сердиться на меня». «Не будь таким хорошим», — поморщилась я, опустив взгляд. «Когда ты сам разрешаешь мне злиться, злиться уже неинтересно». Лайд негромко рассмеялся, зато подал голос Джар, успевший уже вернуться. — Если хочешь его помучить и нет идей, то есть мой тесть, владыка разума, — знает парочку изощренных способов. Перед тем, как он позволил мне жениться на своей дочери, он так меня изводил, докапывался буквально до каждой мелочи. — Ты принёс Анне изодранный букет, да ещё и отказался дарить драгоценности, — напомнил Лайт с хитрой улыбкой. — Разве это мелочи? Я же изумлённо посмотрела на владыку огня. Он поднял руки вверх. В жест капитуляции, но попытался оправдаться. От драгоценности она сама отказалась. После изодранного букета я бы тоже отказалась, произнесла я, и Лайт, притянув меня к себе, поцеловал висок. Согласен слетать к алерским гарпиям и нарвать самый красивый букет! шепнул он. Алирские гарпии? Это еще кто такие? Там не опасно. Судя по взгляду, Джары, это были не самые приятные воспоминания но я все равно мягко отстранилась, давая понять, что владыка льда еще не полностью прощен. И вообще, я не в своем облике. И домой мне надо, к родителям. Интриги чужого мира, конечно, весело и прекрасно, но... Как же дом? Учеба? Последний курс, друзья, родные? Готова ли я вот так все оставить? Впрочем, все оставить мне еще никто не предлагал. «Девушка в стазисе», произнес император, появляясь в проеме пещеры. За его спиной медленно левитировал полупрозрачный, похожий на гроб, кокон со светловолосой и веттой. — А граф? — спросила поспешно. — Что с графом? Мужчины переглянулись. Кажется, графа там не было. Неужели он успел сбежать? — Что ж, решаем проблему по мере их поступления. Продолжил Ордаан. — Предлагаю запечатать южный источник и не возвращаться. — Не получится. — произнесла я. Как я поняла со слов и Иветты, чтобы запечатать источник, нужна... нужны... Я засмущалась, не зная, как все описать. Трое мужчин смотрели на меня, ну, очень испытывающе. Особенно Лайд, у которого опять неуместные бесята в глазах плясали. «Ммм, фея. Фея и избранник. Спешу вас обрадовать. Фея у вас есть, а вот с избранником...» Лайт приподнял бровь и нарочито-показательно взял меня за руку, переплетая наши пальцы. «Гормоны, остановитесь! Почему же сердце начинает биться чаще? Я вообще-то еще в обиде. Смертельный, ужасный. Он меня два дня изводил. Я ведь думала, что он меня не может узнать, что все наши поцелуи, взгляды, пикировки – ничто для него. А теперь стоит, улыбается весь такой совершенный, словно это и не он притворялся глыбой льда». «Ладно, ладно. В последние сутки притворяться глыбой льда у него получалось из рук вон плохо. Однако пытался же...» «С избранником?» — подтолкнул меня к продолжению его снежность. «С избранником проблемы», — произнесла я. «Он должен быть мужем». «Да», — кивнул Лайт, пока два его друга с огромным интересом рассматривали интерьер пещеры. Потом перешли на игры с песцами. Но ты же не против мужа, правда? Щеки вспыхнули. Смотря какого. Предлагаю рассмотреть мою кандидатуру. Произнес Лайт, и вот ощущение было, что надо мной тут подшучивают. При этом руку все еще не отпустили. Ваша кандидатура, ваша снежность, давно вычеркнута из списка. Выпалила я, приподняв подбородок. Вы слишком долго проявляли нерешительность и сомневались. «Ты права», — серьезно произнес Лайт и наклонился ко мне, обхватив мой приподнятый подбородок пальцами правой руки. Я непростительно долго сомневался. Я боялся обжечься, ведь понятия не имел, что ты другая. Я готов был поверить и и второй раз, потому что до беспамятства влюбился в тебя. Ты стала моим дыханием, моим наваждением во снах и наяву. Я ощущал тебя, стремился к тебе мыслями и телом, Потерял покой с тех пор, как ты прикоснулась к моему сердцу тогда на балу. Лайт положил мою ладонь на свою грудь. И если ты дашь мне шанс, уверяю тебя. Я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела о своем решении. О, как красиво! И смотрит так, что душу из меня вынимает. Сердце колотится уже где-то в горле, ноги подкашиваются, а еще... Я ощущаю его сердцебиение. И мне нравится этот ускоренный ритм. Нравится смотреть в эти льдисто-серые глаза, в которых я тону, чтобы вынырнуть в абсолютном океане счастья. Но мне тоже страшно. Страшно вот так просто говорить «да». Потому что драконы женят сразу раз и навсегда. Я же из другого мира, а Лайт даже не знает об этом. Мне нужно многое обдумать и многое взвесить, ведь эти две недели я жила мечтой вернуться домой. Душа в себе всякие мысли о том, чтобы остаться. Поэтому принять решение здесь и сейчас — это слишком сложно. Но что, если на кону судьба этого мира? Мы ведь должны закрыть в южный источник. — Лайт, — выдохнула я. — Ты можешь ничего не говорить сейчас, — произнес мужчина и нежно сжал мою руку, лежавшую у него на груди, сияющим на запястье узором когда-то данной клятвы, Спасший меня от брачного ритуала с графом. Но видишь ли, мы женаты? Что? Нет, нет, нет, нет, не так! Что? Я моргнула один раз, второй. Но Лайт продолжал смотреть на меня абсолютно серьезно. Я была уверена, что он скажет, будто это шутка. Мы развернемся и уйдем, но. Но что значит, мы женаты? Или это пантограмма? Мы. Мы женаты? Когда ты принесла мне клятву там, в Академии, это было начальной фразой бракосочетания у фей. Пояснил Лайт, водя пальцами по татуировке. Ты принесла клятву. Я закрепил ее. Между нами уже были чувства, которые лишь усиливались. И татуировка, соответственно, приобретала все новые и новые узоры. Сейчас она на последней стадии. Мы женаты по законам и обычаям твоего народа. Моего народа? Да я об этом народе узнала час назад максимум. Я вообще с земли, и у нас таких обычаев нет. Есть обычаи в ЗАГСе нарваться на грубого регистратора. Хотя и то соблюдается в наше время все реже. Но чтобы вот такие обычаи... Нет таких? Ты мой муж. Выдохнула я пораженно. Именно поэтому ритуал с графом не сработал. А я настолько спешила спастись, что просто не придала этому значения. Да и обдумать времени не было. — И раз мы установили этот факт, — подал голос император, — предлагаю начать подготовку к запечатыванию. В этот момент землю, точнее лед, под ногами ощутимо тряхнуло. Я бы упала, если бы владыка не придержал меня, прижав к себе. Он же помог преодолеть расстояние до друзей. Джар сорвал с пояса какую-то сумку и высыпал свечи и черный белый мел. По полу прошло еще одно землетрясение. Южный источник пытается избавиться от нас и переместиться. Прокомментировал Джар, рисуя на полу какие-то знаки и балансируя на трясущемся льду. В этот момент прямо подо мной из земли вырос огромный ледяной штырь. Джар отскочил в сторону, но если бы не успел, лед пронзил бы его насквозь. Я прикусила губу, чтобы не закричать от ужаса. Мы попробуем сдержать напор источника, не давая нападать произнес император, и на его руках заглубилась тьма. «А вы запечатываете его!» Тьма от рук императора устремлялась вниз, по полу, вырастала стенами вокруг нас, накрывала сверху непроницаемым куполом. Внутри стало темно, но страшное не было. Я знала, что эта тьма послушна своему владыке. «Но как мы запечатаем источник? Что нужно сделать?» «Провести ритуал», произнес Лайт. «Не знаю, сработает ли, но когда-то так запечатывали древние захоронения с чудовищами. К сожалению, снежные феи не оставили инструкций. Тебе нужно повторять слова заклинания за мной и выливать силу». «Как вливать силу? Я толком ничего не умею». «Ты чувствуешь магию?» – спросил Лайт, взяв меня за руки. Джар расчертил пол чем-то вроде пентаграммы а потом начал зажигать свечи, расставляя их в определенные места. Я неуверенно кивнула. «Я буду держать тебя за руки. Отпускай магию». Я прикрыла глаза и сделала так, как учила меня Снежинка. Попробовала не только отпустить магию, но и трансформировать ее. Магия была своевольна, плохо подчинялась мне. Пришлось сильнее сжать руки Лайда. «Расслабься». Твоя магия — это часть тебя. Она сделает так, как прикажешь ты. Она непослушна. Думаю, ты просто еще не умеешь ее направлять. Но она пытается подсказать тебе, как лучше. Не сопротивляйся. Просто расслабься. Я шумно выдохнула, опустила плечи, и... Магия потекла. Она буквально потоком хлынула из моих рук. Владыка сжал мои пальцы. Тихо не выпуская всю магию раньше времени. Дождемся начала ритуала. Я открыла глаза и кивнула. Джар зажег последнюю свечу и отошел в сторону. Мы с Лайдом вошли в центр начерченного круга и, опустившись на колени, вновь взялись за руки. Мне было страшно, но близость ледяного дракона действовала успокаивающе. Он знает, что делает, и в любом случае спасет меня. Владыка Льда начал читать заклинания. Я медленно повторяла за ним слова на незнакомом языке, стараясь точно произносить звуки. Лайт прикрыл глаза, и я последовала его примеру, полностью сосредоточившись на звуках и собственном шепоте. Пальцы кололо, но необычно. Теперь это была не неприятная боль, а наоборот. Желанная, расслабляющая. Я не сопротивлялась своей магии а она потоками спускалась, трансформируясь под нужное заклинание. Грохот все еще больше сотрясал пещеру, а за ним рев. Не звериный, но очень похожий, словно сам источник вопил от боли. Волна радости прокатилась по мне, но я вовремя взяла эмоции под контроль, вернувшись к чтению заклинания. Неужели подействует? Магия стремительно утекала. Я чувствовала, как мне становится все тяжелее удерживаться на коленях. Слабость накатывала волнами, веки тяжелели, руки опускались. В грохоте и содрогании окружающего пространства были лишь голос Лайда, набирающий силу. Он удерживал меня на грани сознания. Перед глазами появилась снежинка. Она кружилась, будто что-то подсказывала, и я осознала. Осознала в этот самый момент. «Мы не едины, поэтому не получается. Мы стали мужем и женой по законам фей. Но что по законам драконов? Я ведь истинная Лайда. Он должен сделать меня единственной». «Лайт» — тихо позвала его. Казалось, это он читал по губам, потому что в этом грохоте едва ли что-то можно было услышать. «Я хочу быть твоей единственной». Глаза мужчины расширились Он замешкался лишь на секунду, достал из голенища сапога кортик и, смотря мне в глаза, сделал надрез на своей ладони, затем на моей. Взяв меня за руки, он соединил наши раны и проникновенно спросил, «Согласна ли ты стать спутницей моей жизни на земле и в небе?» Самый важный вопрос, на который отвечает каждая девушка. Формулировки могут отличаться, но сокровенный смысл всегда один — Мы делаем осознанный выбор спутника на всю жизнь. Отдаем свою свободу, свои мысли и чувства во власть одного человека, чтобы создать нечто большее. Семью. Согласна. Выдохнула я, чувствуя, как от волнения дрожит сердце. А ты согласен стать спутником моей жизни на земле и в небе? Согласен. Выдохнул Лайт, и магия заискрилась вокруг нас. Она вихрем оплела наши руки. Символы на полу загорелись синим огнем, ослепляющим и прекрасным. В южный источник отступал. Он был почти повержен, почти заточен. Забился в дальний угол, готовый навсегда исчезнуть. Я почувствовала, как магия вокруг стабилизируется, приходит в порядок и... Тут резкая боль на кончиков пальцев и ужасный шипящий голос в моей голове. — Ты пожалеешь? Я резко выдохнула и вскрикнула от боли, чувствуя, как магия утекает. Лайт порывисто притянул меня к себе и, прокричав последние слова заклинания, ударил раскрытой ладонью по льду. Снежная магия взвилась, отбрасываясь во все стороны белым туманом, который бывает, если добавить сухой лед в воду. Мне стало сложно дышать, поэтому Лайт, наклонившись, накрыл мои губы своими делясь со мной своим дыханием. «Он не отдаст», — подумала я, обращаясь к Источнику. «Он не отдаст тебе ни меня, ни силу, что ты так жаждешь!» «Пытаясь обрести ее, ты потеряешь себя!» «Нет!» Буквально почувствовала, как сила проходит через меня, как Лайт отдает свою магию мне, но она не утекает, накапливается ко мне чтобы в один решающий момент напасть. Источник взбунтовался. Я вновь вскрикнула, почувствовав боль в спине. Лопатки горели огнем, а все тело словно покрылось коркой льда. Лайт продолжал целовать меня, удерживая в своих объятиях. И в какой-то момент, когда концентрация боли стала максимальной, я вскрикнула и выгнулась вперед, выбрасывая всю накопленную силу одной мощной несокрушимой волной. Тряска и грохот прекратились. Вокруг наступила тишина. Туман начал отступать, а в следующую секунду все пришло в движение. Я даже вскрикнуть не успела, как пещера исчезла, будто бы ее и не было, а мы остались сидеть на голом снегу под звездным ночным небом. «Это все?» Шумно выдохнув, я огляделась. Джар, Ардан и королевские песцы были здесь. Звери жались друг к другу, не понимая, что происходит вокруг. Но мы были не единственными. Два тела Иветта и Графа лежали замороженные, лишенные всякой жизни. За моим взглядом, полным ужаса, проследили Лайт и, присев рядом с ними, проверил пульс каждого, а потом провел рукой над их телами. Покачав головой, он вернулся ко мне и заключил в кольцо рук, поцеловав макушку. Их магию забрал источник, надеясь, что сможет нас одолеть. Они получили по заслугам. Не печалься по этому поводу. Но как не печалиться? Они ведь... Я отвернулась, чтобы не видеть. Мне было их жаль. Жаль, загубленные в южном источником жизни. Они жертвы своих интриг. Огни. Лайт приподнял пальцами мой подбородок. Главное, что нам удалось спасти другие жизни. К тому же, посмотри на себя. Лайт отступил и создал над вытянутой ладонью ледяную зеркальную гладь, в которой отразилась «Я!» Платиновые волосы, розовые аккуратные губы, татуаж на бровях, тонкие кисти рук, выпирающие ключицы. Я выставила вперед ногу, и приподняла подол, любуясь светлой кожей лодыжки. Ах, до да чего же хороша! Если раньше я искала в себе сплошные недостатки, то теперь я была в восторге от достоинств. Я любовалась собой и не могла насмотреться, потому что видеть в зеркале свое отражение, к которому привыкла с детства, это нечто поистине потрясающее. Ну, почти то, к чему я привыкла. Позади меня раскрывались тонкие, Невесомые крылышки, которые я даже ощущала. Слабо, но ощущала. Я ведь фея. Настоящая фея. Обалдеть. Никогда живых фей не видел. Шумно выдохнул Джаран, с изумлением глядя на меня. Это же с ума сойти. Она такая красивая. Необычно, согласился император, посмотрев на меня оценивающе. Очень необычно. И тут передо мной возникла Снежинка. Ты моя спасительница и умница. Я протянула ладошку, а потом, вспомнив, что она так все время исчезает, поспешила ее убрать. Но не успела, Снежинка уже опустилась на ладонь. Вот только вместо того, чтобы стать каплей воды, она стала феей. Такой, какими мы привыкли видеть фей в мультиках, с огромными глазами, в меховом кафтанчике, в сапожках с длинными волосами. «Привет!» выдохнула я восхищенно. «Привет!» отозвалась моя снежинка ужасно высоким голосом. «Ты кто?» «Крестная», ответил, как ни странно, Лайт изображённо, глядя на маленькое существо. «У каждой феи есть крестная или крестный. Это их проводник магии, и, кажется, это твоя крестная». «Именно так», подтвердила снежинка. «А у тебя есть имя?» — спросила я. Снежинка зарделась. Я просто не могла описать словами свой восторг, и я бы задала еще массу вопросов, но в этот момент где-то вдалеке сошла снежная лавина. Драконы переглянулись. «Магический фон слишком долго был нестабильным. Теперь возможны природные катаклизмы», — произнес император задумчиво. Запечатать в южный источник не удалось, но удалось нечто большее уничтожить его. Кажется, император посмотрел на меня и на владыку льда. Вы стали тем единственным, чего источник так боялся и чего не мог понять. — Самопожертвование, — догадалась я и посмотрела на Лайда, придя в настоящий ужас. — Ты отдавал свою силу бескорыстно. Ты мог умереть. — Я не мог позволить ему забрать тебя, — произнес дракон и убрал прядь моих волос. Ты самое бесценное сокровище на всем белом свете. — Я думаю, нам пора возвращаться, — произнес Джар, неприязненно поюжившись от холода. — Нужно найти информацию о в Южном Источнике. Он-то уничтожен, а вот восстановить после него магический фон необходимо, иначе в горах сойдет еще не одна снежная лавина. А кто знает, какие бедствия еще нас ждут. — Быть может, водовиру удастся найти копии книг снежных фей? У него ведь в библиотеке, насколько я знаю, существуют даже сгоревшие рукописи. То сгоревшие, а то уничтоженные магией. Это разные вещи, прокомментировал Ардан. Но попробовать можно. Пока же возвращаемся в Зимний дворец. Все с этим согласились. Лайт отошел от меня на несколько шагов, чему я удивилась. Драконы разошлись в разные стороны, и Дан и Джар уже приняли образы огромных ящеров восхитительно пугающих и, тем не менее, прекрасных. С гибкими хвостами, костяными наростами, кожистыми крыльями. Ардан, как ожидалось, был и сине-черным драконом, а вот жар, словно рубин, сиял при свете звезд. Оба дракона взлетели в небо, а я осталась стоять в десяти шагах от владыки льда. «Мы не перейдем порталами?» «Думаю, неплохо было бы размять крылья. К тому же, С высоты полета мы сможем оценить состояние магического фона. Но я не умею летать. Я дернула крылышками, все еще слабо их ощущая. Крестная погладила меня по ладони, а потом и вовсе перебралась на плечо. Полетишь на мне? На тебе? Изумилась я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Ты ведь говорил? Только истинная будет моей наездницей. Кивнул Лайт. «Ну ты ведь и есть моя истина? Или боишься?» Я открыла рот и закрыла. «Конечно боюсь. Летать на огромном ящере – это еще как страшно. Я первый раз его увидев заверещала, а тут целый полет. А как же бопи с подружкой?» «Не волнуйся, он найдет дорогу к тебе. Ведь даже в пещеру к тебе пришел раньше меня. Ну что?» «С ума сойти!» Лайда охватила белое свечение, и когда оно растаяло, на плато стоял белоснежный великолепный дракон, такой, каким я его запомнила перед тем, как свалиться в ущелье. Он вызвал у меня странные чувства, трепет, восхищение и все-таки легкий страх. Но я пересилила последнее и сделала осторожный шаг вперед, затем еще один, и дотронулась пальцами до огромной морды дракона проведя вниз по чешуйкам к холодному носу. Зверь прикрыл глаза, будто наслаждаясь лаской, а я почувствовала невероятную радость. Радость охватила меня. В эту секунду я поняла, что я не просто прокачусь на драконе. Я ознакомлюсь со второй сущностью своего истинного. Это наша первая встреча с его драконом. «Привет», — прошептала я, поглаживая белоснежные чешуйки. Ты такой красивый, словами не передать, а еще пугающий. Ты одновременно восхищаешь меня и вводишь в трепет. Никогда не видела такого. Никогда не видела никого. Прекраснее тебя. Дракон слегка ободнул меня и потерся о мое туловище, после чего подтолкнул к шее. Я уместилась ближе к спине между гребнями. А как же я удержусь? А если я упаду? Держись, раздался голос в голове. И я даже вздрогнула. Лишь после поняла, что это был голос Лайда. Он устремился в небо. Туфельки тут же слетели с моих ног. Но я не жалела об их потере. Лишь вцепилась всеми силами в гребень, прижавшись животом. Лайд летел осторожно и аккуратно, но едва он набрал определенную высоту, как вокруг меня образовался защитный купол. Тут же стало тепло и уютно, а еще безопасно. Я перестала так цепляться и теперь смогла перебороть свой страх и посмотреть вниз. Ой, зря я это сделала! Горло подкатило тошнота, и я вновь вцепилась дрожащими пальцами в гребень. В голове раздался мелодичный мужской смех. М -м, смешно ему, а вот мне нет. Я вновь осторожно посмотрела вниз. Красиво и уже не так страшно. Мы пролетали над заснеженными вершинами, обледенелыми реками ночными городами, я полулежала на драконе, наслаждаясь пейзажами, и думала над тем, как я оказалась в этой точке своей судьбы. Как же удивительно! Попала в чужой мир, не знала, как выбраться, а потом встретила самого невероятного мужчину, которого, конечно, иногда хотелось убить, но... «А ты сейчас читаешь мои мысли?» — спросила испуганно, обращаясь к Лайду. «Лишь те, что адресованы мне». — ответила его снежность. — Держись, скоро будем снижаться. Я вновь прижалась к дракону. Все-таки спускаться в разы страшнее, чем подниматься, поэтому я зажмурилась. Дракон опустился на широкий балконный выступ, и я тут же скатилась по его шее вниз. Ноги едва держали, поэтому я обняла дракона, положив голову на него. — Спасибо! — шепнула. — Это было восхитительно! «Мне очень приятно, что ты позволил мне прикоснуться к своему дракону». М -м, «А ты меня в лапах первый раз тащил!» Раздался голос слева, и я резко обернулась. В широком дверном проеме стояли две пары — владыки тьмы и огня со своими женами. Причем последняя реплика принадлежала императрице. Ордан негромко рассмеялся и поцеловал висок супруги. «Ты приручила меня, думая, что я дикий». Девушка закатила глаза. Я смущенно отвернулась и отошла на пару шагов, дав возможность Лайду сменить и ипостась. Я не позволила владыке льда поравняться со мной, поэтому поспешила вперед, нырнула в дверной проем и оказалась в теплом, слабо освещенном коридоре. Лайд довольно быстро догнал меня и подхватил на руки. Признаться, я была благодарна, потому что чувствовала не только магическое, но и моральное истощение, а также еще и физическое. Тебе лучше отдохнуть. Я согласно кивнула и, положив голову на мужское плечо, с наслаждением закрыла глаза, чувствуя, как медленно погружаюсь в сон.